Глава 25. Конец команды. Итак, Смерч вынес приговор. Осталось понять, кому именно. Мы, не сговариваясь, по очереди посмотрели друг на друга, прикидывая, кто же предатель. За себя я была спокойна. Мне незачем опаивать Смерча. Более того, ослаблять Драконьера было не в моих интересах. И он это понимал. Выходит, я вне подозрений. Но есть ещё три участника команды. Я знала их намного хуже смерча. Но даже за такой короткий срок настолько к ним прикипело, что язык не поворачивался кого-то обвинить. Да и зачем им это? Все искренне любили смерча и не могли желать ему зла. Разве что мне? Я вздрогнула при этой мысли и взглянула на смерча, но он не заметил. Он смотрел на бриз Утром, накануне нашего свихрем ухода, ты принесла мне отвар произнёс он, обращаясь к девушке. «Как ты там сказала? Выпей на дорогу, чтобы были силы?» «В чём ты пытаешься её обвинить?» вступился за бриз Сирока. «Я говорю, как есть», — развёл руками Смерч. «Больше я тем утром ничего не пил и не ел. Но прошло прилично времени до того, как ты почувствовал недомогание», — настаивал Сирока. «Верно», — кивнул Смерч. Но наша бриз знает одну особую травку. Она действует не сразу, а примерно через день и вырубает надолго. Помнишь, бриз ты хвасталась мне, что именно ею опаивала отчима? А эффект специально выбирала отложенный, чтобы он тебя не заподозрил. Теперь уже все повернулись к бриз Она сидела бледная, как полотно с салами искусанными от переживаний губами. Не выдержав общего немого вопроса, девушка вскочила на ноги. Я лишь хотела, чтобы ты ничего не мог с ней. Откуда мне было знать, что на вас нападут? Это было признание. Я знала, что она меня недолюбливает, но чтобы настолько... Похоже на мне какое-то проклятие. Другие женщины одного со мной возраста ненавидят меня. Если задуматься, у меня нет подруг-ровесниц. Только старая тётя и младшая сестра. Это ведь ты толкнула камень во время охоты на дракона, а потом свалила всё на вехрь? Добавил Смерч новое обвинение. «У тебя нет доказательств», — упрямо поджала губы бриз «У меня есть логика. Ты очень хотела, чтобы вихрь ушла. Настолько сильно, что была готова рискнуть всеми нами». После его слов повисла давящая тишина. Смерч нам дал время обдумать сказанное. Брис больше не пыталась отрицать очевидное. Она разом потеряла весь задор. Сгорбившись под весом обвинений... Она рухнула обратно на шкуру и затихла. «Мой вердикт», — снова заговорил Смерч. «Брисс не может быть больше частью команды. Она опасна. А посему я изгоняю её». После этих слов Брисс сжалась, обхватив колени руками. Она выглядела такой юной и беззащитной, что даже у меня дрогнуло сердце. А я едва не погибла по её вине. Дважды. «Куда я пойду?» схлипнула девушка. «Обратно на перевал. Там ты сможешь устроиться подавальщицей в таверне или найти другую достойную, а главное, безопасную работу», ответил Смерч. «Монеты на первое время я тебе дам. Ты не будешь нуждаться». «Но я буду одна», ужаснулась Брис. «Вы моя семья. Как я без вас?» «Ты чуть не скормила свою семью дракону», напомнил Смерч. «Не очень-то похоже на любовь». Глаза Брис наполнились слезами. Она знала, что смерча не переупетить. «Я пойду с ней», — снова вмешался Сирока. Затем повернулся к Брис и повторил. «Я пойду с тобой». В ответ она глянула на него зло, как будто он виноват случившимся. Но это только её вина. Она натворила бед, а Сирока бросает друзей, чтобы помочь ей, ничего не требуя взамен. Девчонка совсем не умеет быть благодарной. Жалость к Брис растворилась в раздражении. Она напомнила мне Ису. Та тоже совершенно не умеет ценить чужую доброту. Намучается с ней Сирокко. Смерч кивнул, принимая решение друга. Команда распадалась на глазах. «А ты?» — обратился Смерч к Мистралю. «Если тоже хочешь уйти, я пойму». «Нет». Тонко пискнул здоровяк. И я выдохнула. Хоть кто-то умеет быть верным. Что ж, Бриз с уходит, а я, похоже, остаюсь. Мне некуда идти, пока я не разберусь со своей магией. Я не понимала, почему Сирока выбрал Бриз, после всего, что она сделала. Почему? Его решение настолько меня поразило, что я заглянула в его пещеру для разговора. «Ты останешься с Бриз после всего, что она натворила?» — спросила я. «Не боишься, что однажды она предаст и тебя?» Все совершают ошибки, а любовь должна уметь прощать. Пожал плечами. Иначе в чём её смысл? Я только ресницами хлопала, не зная, что ответить. Любовь. Опять всё свелось к ней. Я люблю тётю с сёстрами, но простить Иси её поступок не могу. Выходит, Сирока добрее меня. Похоже, любовь — довольно гадкая штука. Сделала я вывод. Она лишает здравого смысла и инстинкта самосохранения. «Любовь действительно не всегда дарит приятные ощущения», — согласился Сирока. «Душа словно покидает тело и отныне живёт в другом человеке. Иногда это бывает больно, но если повезёт, любовь приносит ни с чем несравнимое счастье». Описание любви от Сирока могло напугать. Потерять душу, зависеть от другого человека. «Почему же мне так страшно?» Часть меня жаждала испытать эти новые незнакомые чувства. А может, уже испытывала? Надеюсь, Брис однажды оценит твои чувства. От всего сердца пожелала я. Или она будет самой большой дурой в трёхуровнем мире. Уже этим вечером Сирока и Брис покинули горизонт. Прощение вышло тяжёлым. Смерч не пришёл. Были только я и Мистраль. Брис всё ждала до последнего, надеялась. Топталась на месте, не решаясь уйти. А вдруг он сейчас появится? Но нет, не появился. Сначала мне показалось это жестоким, но затем я поняла. Даже это смерча сделал для неё, а не для себя. Пусть лучше бриз на него, чем тоскует. Я ещё долго стояла у входа в пещеру и смотрела вслед этим двоим. Гадала, что её ждёт. Даже когда их фигуры скрылись за скалой, я не торопилась обратно в горизонт. На душе было тягостно. И не только из-за ухода сирока к которому я успела привязаться, как к другу. Я понимала, что должна была уйти с ними. Мне необходимо вернуться домой. Меня там ждут. Я там нужна. Но что это будет за возвращение? Распечатанная магиса без магии? Смех, да и только. Из последней надежды рода я превратилась в его самое горькое разочарование. Так меня и нашёл Смерч, застывший на перепутье. Уйти или остаться? Я не могла ни на что решиться. «Невозможно стоять здесь вечно!» За спиной раздался голос Смерча. Я вздохнула. «Что ещё мне делать? Я не магиса, я не драконьер. В этом мире, похоже, нет для меня места». «Глупости. В тебе есть магия. Это совершенно точно», — уверенно заявил Смерч. «Мы оба её почувствовали». Он намекал на момент распечатывания, и я против воли покраснела от жарких воспоминаний. «Тогда почему я ни на что не способна?» — сплеснула я в отчаянии руками. «Что-то уже пробовала», — поинтересовался Смерч. «В каком смысле?» — нахмурилась я. «Как женщины из твоего рода понимают, в чём их магия?» Деловой подход смерча и меня переключил на нужный лад. Отбросив эмоции, я сосредоточилась на действительно важном. «Пострадать всегда успею». В детстве я как-то спросила маму о том же. «Как я узнаю, в чём заключается моя магия, когда она будет распечатана?» Мама ответила с улыбкой. «Ты почувствуешь. Магисса всегда чувствует свою силу». Тогда мне её ответа хватило. «Казалось бы, всё просто. Сердце подскажет. Но нет. Моя магия распечатана, но я ничего не чувствую. Никакой склонности или позыв к чему-то конкретному. Я рассказала об этом Смерчу. Признаваться ему в своих слабостях было так естественно. Он не осуждал, не насмехался, а искренне желал помочь. «Значит, будем искать», — заявил он. «Как именно? Попробуй всё подряд». «Что-то да и получится», — ободрил он. Я кивнула. «Похоже, другого выхода нет».